Между тем они имеют значительное влияние на земную жизнь. Если хотя отчасти признают, что все тела имеют излучения, то следующим шагом будет признание химизма таких излучений. От малого можно дойти и до великого и до междупланетных воздействий. Мы весьма прилежно занимаемся такой психохимией. Тонкий мир помогает в этих исследованиях. ибо он полон тончайшего химизма. Такое свойство помогает дальним сношениям, получается как бы чуткое распознавание. Каждый человек может начать такие опыты, следя, почему он чувствует притяжение или отталкивание от различных предметов. Терпеливое наблюдение поможет находить целую систему таких явлений, но потом и в химических лабораториях будут начаты соответственные опыты Между прочим, можно будет понять, почему даже чистые составы могут иметь как бы отличительные качества, именно они впитывают психохимические влияния. Так будем осмотрительны совсем сущим, но не потеряем действительности. Надземные, параграф восемьдесят семь. Уявится новая наука астро-психики и физиологии духа. в связи со основами биологии нужен толчок к познанию космических воздействий на человека и на яркую взаимную зависимость человека от сил космоса и космических явлений от человека новый институт природоведения расширив программу явит новые науки как добавление биологии Необходимо явить новую программу школ, в которую войдут естественные науки, уявляя прекрасную основу для знакомства с природой, в которой мы живем. Именно указать нужно на нее. Необходимость знания природы во всей ее целостности. Астрономия, астрофизика, астрохимия, астрофизиология уявятся новыми науками. Астрофизиология яра будет близка астрологии, и астро психика тоже найдет признание, ибо астро психика яра действует не только на планеты, но и на Солнце. Также яра действует и магнитные притяжения пространственных тел. Такому притяжению подвергаются все пространственные тела, планеты, и испытывают притяжение не только от Солнца, но и от других тел. Такое притяжение может стать настолько мощным. что испытывающие его тела могут выйти из своей орбиты, и даже в некоторых случаях за пределы Солнечной системы, но последнее, конечно, совершается на протяжении длительного периода времени, катастрофы редки. Астропсихика или психика, уявленной на планете жизни, влияет на химизм ее притяжения или магнетизма. Нужно понимание совершенствования человеческой природы. Такое понимание принесет человечество, осознание своей ответственности перед космосом и тем подымет достоинство человека и сделает его сотрудником космическим. Урусвати стала сотрудницей космоса на зарождении жизни на планетах и на воскрешении угасших миров, лишенных высшей психической энергии, которая уявляется человеком. Искра высокой психической энергии уявляет новую ускоренную вибрацию. Только самая объединенная и напряженная высокая энергия дает толчок основной психодинамике планеты, и она начинает ускорять свое вращение. Новая планета станет нашей твердыней из-за ее двойного притяжения. Направляем к астрономии и астрологии. из-за ярого значения для будущей науки о свойствах и силах человека еще сокрытых среди большинства. Урусвати понимает значение химизма в пространство и ярое воздействие напряженного магнетизма, разлитого во всем космосе. Человек уявлен восприемником всех сил космоса, но вместе с тем он является преобразователем их в полезные или вредоносные. воздействия, соответственно его нравственному развитию. Ведется обширнейшая корреспонденция, пишутся книги, переводятся многотомные труды, и все это в удивительной неутомимости духа. Даже наитруднейшие обстоятельства побеждаются истинную верою, которая уже делается прямым чувствознанием. А ведь для такого знания нужны были удивительные накопления. Николай Константинович Рерих, великий облик.